На повороте дороги у самой воды он остановился. Перед ним, меж уходящих в восьму берегов, расстилалась ровная гладь пролива, а над ней простиралось безоблачное небо. Несколько минут он стоял неподвижно, прислушиваясь к мягкому всплеску прибоя и вспоминая, как в день возвращения, когда они сидели здесь вместе с Якубой, однообразный плеск звучавший в глубокой тишине. Словно приветливый лепет вечности наполнил его душу странным очарованием. Звёзды тоже, казалось, жили своей таинственной жизнью. Особенно одна, маленькая и очень яркая, мерцала прямо над островом Вен. Так ласково, будто узнала Перра и о чём-то хотела напомнить ему. Разве ты не помнишь? Давно, давным-давно. Далеко-далеко отсюда в мировом пространстве что колись то возвращались из города загулявшие дачники вернул его к действительности и тут он увидел загадочную игру света которая в первую минуту ошеломила потом даже испугала его но скоро он сообразил что это светящиеся шары ивына отражаясь в зеркальной глади создают впечатление огненных столбов, а чуть повыше, сквозь темные купы деревьев, он разглядел огни, залитые светом виллы. И все это вместе в тиши летнего вечера напомнило ему сияющий сказочный дворец, где живут феи. Вдруг он спохватился, что для того вышел в сад, чтобы выследить Нанни и ее кавалера, а тут он совсем забыл про нее. И нисколько не был этим огорчён. Бог с ней, пусть достаётся ему, подумал Пер. Так он распрощался и с Нани, и со всеми треволнениями любви. Перед лицом беспредельного мирового пространства суетная любовная возня людей показалась ему жалкой и пошлой, вызывала даже чувство годливости. Тверь прошёл ещё немного, и тишина уступила место шумному оживлению. Здесь начинался дачный посёлок, а хорошая погода выманила жителей посёлка из-под крыш в сады и на веранды. Но Перу хотелось тишины. Он повернулся и медленно побрёл назад. Проходя мимо дачи, из которой доносилась музыка, он невольно остановился и бросил взгляд поверх высокой терновой изгороди, отделявшей сад от проезжей дороги. За изгородью, в глубине старого сада, приютился небольшой домик подцелуменной крышей, где висела шумела группа молодых людей. Там, судя по всему, тоже отмечали какой-то семейный праздник. Но сразу бросалось в глаза, как не похоже это сборище на то, который он только что покинул. Здесь на всех дамах тоже были светлые платья, но более скромного покроя, не изобличавшие светского презрения к условностям. И игра, в которую здесь играли, тоже была своя, старая и вполне невинная. Игра в прятки. Какой-то студент присел под деревом, накрыл глаза своей белой фуражкой и начал считать, а остальные, крадучись, проскользнули по мосткам и лужайкам и попрятались за кустами. Через открытую дверь веранды виднелся накрытый стол, и за ним два пожилых господина с трубками в зубах. На одном была ермолка, что довершало общее впечатление буржуйской добропорядочности, простоты и уюта. Из этой-то двери и доносилась музыка, которая привлекла его внимание – жалобные, надтреснутые звуки старенького расстроенного фортепиано. Вроде того, на каком играла в родительском доме сестра Сигная. Он никогда не мог без волнения слушать эти звуки. Из дома вышли обнявшись две молодые девушки. Они уселись в мечтательных пузах на ступеньках веранды и залибовались звездным небом. К ним подсело еще несколько дам, запыхавшихся от игры в прятки, и постепенно на ступеньках собралась целая стайка. А детих в белой фигур. Все смотрели на небо и обмахивались носовыми платками. Ух, если бы звёздочка упала, сказала одна. А что бы ты задумала? спросила другая. Ни во что не скажу. А мне вы тоже не скажете? Фрюкин Йонсен, спросил студент, вместе с остальными мужчинами он устроился прямо на лужайке перед домом. Не знаю, Конечно, если вы пообещаете никому не рассказывать. Клянусь, воскликнул он и растопырив пальцы, положил руку на сердце. Итак, что вы хотели пожелать? Я хотела бы пожелать, чтобы чтобы у меня не подгорела завтра каша. Взрыв хохота и аплодисменты всех присутствующих, но тут кто-то спросил: А не спет ли нам Да, детки, спойте, сказала пожилая дама, которая поёлась в дверях как раз с приятных словах. Вы спойте, а мы тем временем подадим сладкое. Пер и не заметил, что за ним наблюдает одинокая пара, которая всё ещё продолжала бродить по саду, тщательно выбирая дорожки потимее. Вдруг перед ним, по другую сторону изгороди, выросла мужская фигура. Подошесть, шестнёшь шляпу, И с иронической вежливостью поинтересовался, кого собственно дожидается Перр. Пришлось уйти. Но, отойдя всего на 100, Перр остановился и снова прислушался. В саду запели. Он узнал слова и мелодию известной песни. Летом на воздухе её часто певали его братья и сёстры. Покой идтишь, царят с полях, и вечер настаёт. Смеётся месяц в облаках, звезда звезду зовёт. Ты стоял за тайв дыхание. Никогда думалось ему, он не слышал таких хороших голосов. Может быть, причина тому был глубокий покой летнего вечера. Несмотря на расстояние, он отчётливо различал каждое слово, каждый звук. В этом было что-то почти сверхъестественное. Казалось, поёт сама земля вокруг него. поют дорога под его ногами, словно там сокрыт подземный хор. И заключив простор морской в объятие небесвод, на бреге дальнем стражночной хвалу творцу поют. Пэр закрыл глаза. Острая боль обожгла его. Звуки песни пробудили живой отголосок в заповедных тоннеках души. И на земле, и в небесах Такая благодать, а сердце, словно на часах, не хочет отдыхать. А в клубакине между тем начались танцы. Правда, после столь плотного обеда, одно лишь молодёжь не боялась резких движений. Более пожилые разбрелись по комнатам или, рассевшись вдоль стен зала, наблюдали за танцующими. Оживление слышившее было после концерта Снуба овладело гостями, когда заиграла музыка, а в курительной были поданы крепкие напитки. Чин с кабинет вихрем, пронёсся по направлению к танцевальной зале доктор Нотан, под руку с двумя дамами, самыми молодыми и красивыми на сегодняшнем вечере. Нигде, пожалуй, сей замечательный человек не был достоин большего восхищения, нежели на светских раутах. Сколько бы он ни проработал Будь то днём или ночью, пусть даже в его кабинете до рассвета не гасла лампа, он не ведал усталости и отдавался веселью с чисто юношеским пылом и страстью. Ему не приходилось искусственно подбадривать и возбуждать себя. Откровенное и глубокое презрение к людям, выработавшееся у доктора с годами, не могло пересилить в нём любовь к жизни. Сверкающие огнями залы Красивые женщины, улыбки и цветы всегда радостно волновали его. Где бы и когда бы вы ни увидели его, доктор Натан неизменно рассказывал, объяснял и убеждал. В обществе, равно как и в литературе, доктор был сущим магом и покорителем сердец. Пылмой дерзкого, высокомерия, он в то же время всячески старался не произвести плохого впечатления. Даже мнение самого ничтожного студентишки тревожило его. В своих трудах он мог отпускать любые насмешки по поводу жизни и житейской суеты. Однако стоило ему на деле столкнуться с жизнью, как она немерленно завладевала им. Даже самые непривлекательные стороны бытия манили его. Настолько щедра и многогранная натура была у этого именно горожанина, рождённого в самом сердце столицы, выросшего на булыжных мостовых. Так на каменистой почве юга вырастает кактус с огненными цветами. Именно это искрящееся, бурное любовь к жизни дело Натана явлением совершенно необычным для такой отсталой крестьянской страны, как Дания. В литературном окесте современности Где слышали из голосов всех инструментов, от трубы страшного суда до ярмачного барабана и благочестиво перезвона церковных колоколов, гулость та надзвучал, как голос самой природы, манящий и пугающий в то же время. Когда сидой с козыной боруткой, чуть прихрамывающий доктор промчался в танцевальную залу, ведя за собой двух молоденьких краснеющих девушек, Он казался живым воплощением пана, великого бога лесов. В глазах молодежи он и был паном с волшебной свирелью. Своей игрой он увлекал даже молодушных, к источникам вечной юности и на какое-то мгновение заставил пуститься в пляс неповоротливых и косноязычных датчан. Среди зрителей в зале находилась и Якоба. она так и осталась на прежнем месте, потому что музыка и танцы были ей приятные, они позволяли ни о чем не думать. рядом с ней сидел кандидат Балинг и толковал о Пауле Бергере. Якоба его почти не слушала, взгляд ее тревожно блуждал по зале в поисках Перра. но Перра нигде не было, тогда как золотисто-желтая платье Наньи то и дело мелькала среди танцующих. Якова решила, что он застал в курительной, и хотела только одного, чтобы он там подольше оставался. Она боялась, что придёт и пригласит её танцевать, и что она не сумеет совладать с собой, если он предпримет какую-нибудь попытку к примирению. Впрочем, долговязый литератор, сидевший рядом с ней, решительно не замечал её отсутствующего вида. Он по обыкновению был и сам очень рассеян. И каждую минуту умолкал и вертил головой во все стороны, прислушиваясь к разговорам окружающих. Баллин принадлежал к числу тех дочан молодого поколения, которые сначала были и благопристойны, и добродушны, затем под воздействием доктора Натана исполнились львиной отваги, но вскоре осознали свои заблуждения, не найдя однако в себе достаточного мужества открыто признать их Не говоря уже о том, чтобы, как Пауль Бергер, стяжать славу и уды в стане врагов. Такие люди в рядах победоносной армии прогресса подобны невыявленным дезертирам. Из страха они следуют за знаменем армии, но в душе радуются каждому её поражению. Будучи до изна степени жертвой собственной порядочности, Бален считал себя фигурой трагической. И когда в дверях показался со своими дамами вождь победителей доктор Натан, лицо Баленга вспыхнуло от злости. Снова среди танцующих показалась Нанни в золотых одеждах баядерки. Она тоже искала глазами Перра и тоже тщетно глядела по сторонам, не понимая, куда он делся, хотя держалась она весьма вызывающе. Ее весь вечер было очень не по себе из-за сцены, разыгравшейся в кабинете. Всё её прежнее поведение сводилось к одной цели: сбить стул Купера и самой позабыть обо всём. Но теперь её мучила мысль, что она хватила через край, и что пер из мести начнут ризвонить о случившемся направо и налево. А тем временем вернулся пер. Снимай висибиле пальто. Он бросил взгляд в распахнутую дверь битком набитой курительной и случайно увидел там Дюринга, который сидел в кругу известных биржевиков. В своё время Дюринг создал себе имя, выступая против общественного мнения. Затем он с присущей ему находчивостью переметнулся и шёл более выгодным, говорить и писать именно то, что публика, и особенно биржевики, Больше всего хотел услышать сейчас. Его путевые записки о финансовой жизни Франции и Италии имели шумный успех в деловом мире. Из стежали Дюрингу репутацию исключительно следующего человека. В сих записках он превозносил солидность и добропорядочность датской торговли, резко отличающей её от зарубежной. И было единогласно признано, Что Дюренг имеет все основания руководить крупной экономической газетой. Его статьи обнаруживали такое серьезное отношение к делу, такое чувство ответственности, каких трудно было ожидать от бывшего театрального рецензента Фалькине. Поэтому назначение его на пост главного редактора, вызывавшее сначала яростные нападки, теперь все воспринимали. Как лишнее доказательство гениальной способности Макса Бернарда подбирать нужных людей и находить для каждого из них самое подходящее место. Пер хотел было присоединиться к курильщикам, чтобы отогнать мрачные мысли и с помощью стакана виски прийти в настроение более уместное при данных обстоятельствах. Но заведя в короля прессы в кольце поклонников. Он потерял всякую охоту подлагиваться к обстоятельствам, повернулся и пошел дальше. На лице его еще сохранился слабый отблеск иного, более счастливого мира. Но пробираясь по переполненным и душным комнатам, глядя на разгоряченные лица и безостановочные судорожные движения вееров, он снова помрачнел. Вдобавок ему резал глаза яркий свет люстр. Переход от тишины сельского вечера к шуму и гаму большого общества совершенно ошеломил его. Ему казалось, будто он попал в самое нутро грохочущей электрической машины с сверхмощным напряжением. В дверях зала он остановился и посмотрел на танцующих. За это время число их заметно увеличилось. Кто-е-кто из пожилых тоже решил поразмять ноги. И вдруг тёплая волна прилила к сердцу Пера. Среди шумной суеты он увидел Якову. Она сидела у противоположной стены, на том самом месте, где он часто ему назад оставил её. "Да", подумал он к нему. "Только рядом с ней он уже чувствовал себя спокойно. И ни тюмой, ни надёжный инстинкт а сама воля к жизни заставила его выбрать ее кобу, еще задолго до того, как он в полной мере и по достоинству сумел оценить ее. Его поразило, что и она от свидетель суеты кажется чужой. По всей вероятности, она и не танцевала. Веер и перчатки по-прежнему лежали у нее на коленях. Словно откровение явилось Перу при этом зрелище. Никогда раньше он с такой силы не сознавал, насколько глубока их внутренняя связь. Не понимал, что любовь якобы есть пока единственное надёжное завоевание, которое принесло ему погоне за счастьем в царстве приключений. Отныне он сумеет по-настоящему ценить своё сокровище, будто от близка света упало на пера, когда он углубился в немое созерцание её тонкого умного бледного лица с тяжелыми веками с энергическим, хотя и непередаваемо женственным разрезом рта, а ее злосчастное платье теперь даже оно вызывало у него умиление, именно потому, что она так не кстати его надела. Он хотел как можно скорее пробраться к Экобе, но тут под руку со своим кавалером примчалась Нанни. разгорячённой танцами. Ну, где вы пропадаете, небодный? Все дамы только о том и мечтают, чтобы потанцевать с женихом, а он, видите ли, взял да и скрылся. Это просто наглость с вашей стороны. Пер холодно взглянул на неё. Я чрезвычайно сожалею, но Якуба устала. Поэтому я сегодня тоже не буду танцевать. С этими словами Он повернулся к ней спиной. Она не рассхохоталась, пытаясь скрыть свою ярость. "Пошли, выпьем чего-нибудь холодненького", сказала она и удалилась со своим кавалером. "Ну и грубияна подцепила моя сестрица". Вы не находите? Якуба увидела Пера, как только он показался в дверях, и хотя она отвернулась, она не могла не заметить сценки, которая разыгралась между Пером и Нанни. Теперь Глядя, как он спешит к ней, она поняла, что стала свидетельницей решительного разрыва. Пер дружески кивнул ей и опустился на стул, с которого только что встал кандидат Баллинг. Потом он придвинулся поближе и взял её руку, лежавшую на подлокотнике кресла. Иакуба не отняла руки, просто не смогла отнять. Так её покорила эта немая мольба о прощении. Но ответить на его пожатие она тоже не смогла, как не смогла заставить себя посмотреть ему в глаза, чего он без сомнения ожидал. Гордо сио слишком страдала от сознания, что она не может устоять перед его лаской. "Какие у тебя холодные руки", сказал он. "Ты верно озябла? Принеси тебе шаль." "Нет, мне тепло." "А из двери не дует?" Нет, не замечаю. Но всё-таки, может, ты хочешь? Нет, нет, ничего не хочу. Ну, как тебе угодно, дружок. Голос у неё был усталый. В ответах сквозило некоторое раздражение, но П этого не замечал. Поглаживая пальцы Якубы, он прижал её руку к своей груди. Одновременно он придвинулся к ней ещё ближе. Теперь их плечи тоже доверительно соприкоснулись. Когда она хотела высвободить руку, он удержал её. Голосом, которым он говорил с ней в те памятные ночи, от которого кровь прихлынула к её щекам, шикнул: "Дружок мой, дорогой дружок". Немного спустя: "Ты танцевала?" Она отрицательно качнула головой. "А хочешь?" "Нет, ничуть". Я очень устала, добавила она после небольшого молчания, опасаясь, что пер ложно истолкует её отказ. Тогда я предложу тебе вот что. Сегодня чудесная погода, и не холодно. Совсем как летом. Давай погуляем по саду. Она не сразу ответила, и он продолжал: Я думаю, тебе станет лучше на свежем воздухе. И потом я должен кое-что сказать тебе. Тут она впервые за весь вечер взглянула на него, правда, отсутствующим взглядом. Мысли её были далеко, но тон его, искренний и тёплый, она уловила. Она встала, и когда Пьер принёс ей накидку, а себе пальто, они отправились в сад. На террасе, куда танцующие выходили освежиться, царило шумное оживление. Гости толпились вокруг столов, где были расставлены проходительные напитки, мороженое и всевозможные сладости. Здесь под открытым небом находилась и Наня со своим кавалером. Она только была собралась выкушать порцию фруктового мороженого, как вдруг заметила, что Пер и Акоба под руку прошли мимо нее и спустились по мраморной лестнице. Ну, сейчас он ей все выложит. Молния сверпнула у нее в уме. И губы ее побелили от страха, ненависти и разочарования. Она отставила вазочку с недоеденным мороженым и вернулась в залу. Нет, мысленно продолжала она, кружась по зале со своим партнером. Якоби не долго радоваться, уж об этом то она на не позаботится. Воевать так воевать. Пер и Якоба прошли через весь сад и сели у самой воды. на укромную скамью. Здесь они сидели обычно, если хотели, чтобы им никто не мешал. Теперь, когда вокруг никого не было, Якова перестала сопротивляться. Пэр обнял ее за плечи, и она прижалась к нему и положила голову ему на грудь. Они сидели тихо-тихо. У их ног сонно сумели волны, и отблеск светящихся шару Илина дробился в воде. Словно там проплывали косяки золотых рыбок. Тебе не холодно? спросил Пер, плотнее укутав её меховой накидкой. Нет, нет, ничуть, ответила она снова с некоторой досадой. Словно продолжая вчерашний разговор, начатый на этой же скамье, Пер рассказал, как в ходе наблюдений над гостями он пришёл к выводу, что отечественные прогрессисты начинают вырождаться. Во всяком случае, от восхищения, которое они вызывали у него в былые дни, не осталось и следа. Он должен целиком согласиться со всем тем, что она писала или говорила ему. Общества, где лица подобные, например, Дюрингу, могут играть ведущую роль, само подписало свой приговор. Ему ясно, что если в Дании Ещё и можно надеяться на прогресс и торжество свободных идей. Но для этого на сцену должны выйти другие силы люди в полном смысле слова, глубокие и благородной натуры, жизненная цель которых не ограничивается повседневной охотой за деньгами, женщинами или знаками отличия. Он развивал этот взгляд с присущим ему красноречием. Но Якова почти не слушала его. все серьезные и прочувствованные слова скользили мимо ее ушей, словно шелест листьев. зато, когда он к концу своей речи попросил у нее поцелуя в знак полного примирения, она его точно же услышала, быстро подняла голову и подставила ему губы, как человек, изнавающий от жажды и желающий лишь одного: поскорее утолить ее.